Глава 8. Кира. После сна и такого неожиданного пробуждения я решила сбежать в свою комнату и не поверила собственным глазам. Как? ахнула и присела, потому что ноги от удивления и волнения совсем не слушались. Нравится. Следом за мной в комнату вошел довольный Даниил-хранитель. Очень нравится. Восхищенно прошептала, рассматривая новую кровать, светлые обои до да книжные шкафы, что теперь стояли на своих местах, образуя отдельную зону для отдыха. Мы старались. Прищурился кот, наблюдая за тем, как я смущенно улыбаюсь и притушаю небольшую ванную. Ой. Кот прикрыл лапой морду и округлил огромные глазки. Ага, про эту незаметную комнату они позабыли. Но нисколько не сержусь. Поможешь мне? Уточняй. Ты смеешься? Да я просто обязан был вспомнить про нее. Пока кот вздыхал, охал и ахал, я представила вполне себе скромный душ, умывальник и полочку с зеркалом. Мне больше ничего и не надо для полного счастья. Так что пора принимать водные процедуры, переодеваться и идти готовить. Может, именно сегодня король соизволит стать и рассказать нам, что же случилось? А в кухне шаром покати. Сполоснувшись и помыв волосы, я быстро накрутила на голове полотенце, нашла рубашку и брюки, которые достались мне от советника, и поспешила вниз. Необходимо было накрыть стол, даже если чудо не произойдет, и король все так же продолжит спать, пусть хоть Айрат вкусно поест. Домашние хлопоты, которые мне очень нравились, увлекли. Я закрутилась, совсем позабыв обо всем на свете. Полотенце давно было убрано в сушилку, влажные волосы на голове завернуты в неряшливый пучок. Зато полы помыты, вкусный наваристый суп готов, нарезала салата и завернула в кусочки буженины легкий воздушный сыр, который перемешала с травами. Чувствую, сегодняшний обед будет на славу. Завтрак-то мы все благополучно проспали. Я даже остановилась на мгновение. Раньше мне никогда такого не позволялось спать. Я жила по графику, составленному другим человеком. Сегодня какую комнату будем обустраивать? спросила хранителя, который лежал на стуле и лениво следил за моими перемещениями. Я бы предложил переделать столовую и кухню, пробормотал кот и, перевернувшись на спину, потянулся. Но мне лень. Вчера мы с советником столько сделали, что сил у меня нет. Так возьми у меня. Щедро решила поделиться, да только охранник дома и мой друг фыркнул. "Вот еще, сам накоплю". За такими словесными перепалками нас и застала рать. Потянул носом воздух и зажмурился. "Будешь кормить, хозяйка?" Я только быстро-быстро закивала и стала накрывать на стол. Ой, ну что опять со мной такое? Смущаюсь, взгляд отвожу и наблюдаю за мужчиной украдкой. А ты не лопнешь? прищурил свои глаза хранитель. Нет, странно. К чему была эта фраза, я не поняла. Но на столе уже появились тарелки, ложки, свежий хлеб, который каждый день появлялся в кладовой. уж не знаю, откуда, может, так работает доставка. И только мы уселись на свои места, как раздались тяжелые шаги. Я испугалась так, что первым же делом вскочила со своего места и спряталась за советника. Да-да, именно из-за его могучей спины я и выглядывала, совсем позабыв о том, что нас в доме на одного человека больше. Как бы неподвижный умирающий король не ассоциировался у меня с передвижениями по дому. А кто ту, трусишка? Тихо рассмеялся мужчина, поднимаясь со своего места. Это я. А чего идти на попятную? Трус я самый настоящий. Не бойся, я с тобой. Меня довели до стула, усадили и пошли встречать покачиющегося во все стороны короля. Он как увидел своего друга, так ему на руки и рухнул, крепко обхватив за плечи: "Извини, друг, что так долго". "Ничего, ничего", ответил король. "Есть хочу. Это мы организуем". И пока один усаживал другого на свободное место, я доставала новую тарелку, наполняла ее едой и ставила перед королем. Арат подал ложку и хлеб и уверенным движением надавил на мои плечи, чтобы села и перестала мельтешить. Я была с этим в корне не согласна. Мне прямо сейчас хотелось встать и уйти. Мужчины ели быстро и жадно, дважды наливая себе добавки. Кот разместился рядом со мной, подпер лапой голову и наблюдал. Чего ждал удивительный хранитель, я не знаю, но занял он какое-то странное положение словно закрыл меня от правителя. вот спасибо поблагодарил король Инвард и в мою сторону даже не повернулся вся похвала досталась его другу который не торопясь доедал да порцию давно я так вкусно не ел ты вообще давно не ел поддело мужчина и встав из-за стола убрал горячую кастрюлю размещая на столе другие блюда ты чего бродишь нахмурился король, наконец обратил на меня свой взор. Он мне совсем не понравился, Колки, глаза прищуренные, словно перед ним не человек вовсе отброс. Сжалась, голову в плечи втянула, готова к словесным ударам, да только прямо на наших глазах кот стал расти в размерах. Шерсть распушилась, глаза загорелись ярким желтым демоническим огнем. Когти выступили такие огромные, что оставляли борозды на столе мою мяу, хозяйку обижать не нужно. облизнул клыки и с вызовом посмотрел на короля, который явно такого не ожидал. "Поясни", попросил инвард своего товарища, который встал за моей спиной, показывая, что меня трогать не нужно, и вместе с тем мне ничего не угрожает. Но я все равно настороженно смотрела в темные глаза правителя. Ох, и досталось ему от всех этих воздействий. Вон как смотрит недобро, словно я виновата во всех его проблемах. Или инвард сам по себе такой? А что пояснять? Пожал плечами Арат, осторожно касаясь моей спины и проводя по ней пальцами. Помощница у меня новая, Ее в обиду ни я, ни хранитель дома не дадим. И хранитель появился. Покачал головой король, Но больше выпадов в мою сторону делать не стал. Он вообще предпочел обо мне забыть. Ай, ладно, мне же лучше. Айрат расстроился, но лишь губы поджал, никак не комментируя происходящее. Ты многое пропустил, мой друг, миролюбиво продолжил советник. Я тебе обо всем расскажу вечером, а пока сил набирайся, да из дома моего не выходи. Понял уже, что не просто так тут очутился. Король поднялся на ноги и вышел, чтобы совсем скоро подняться на второй этаж и громко закрыть за собой дверь. Только тогда я выдохнула. Оказалось, что короля я представляла иначе. Со слов Айраты я обрисовала такой добрый и приятный образ, а на деле он довольно сложный человек. Ответил на все мои немые вопросы советник. В друзьях у него только я значусь, потому что столь мерзкий характер одному человеку не дано вынести. Я все слышу. Послышался крик откуда-то сверху. Подслушивать нехорошо. Так же громко ответила Эрат, ухмыляясь. Я же говорил. Несмело улыбнулась и для себя решила обходить этого странного представителя правящей династии стороной. Даже сидеть за столом с ним не буду. Ибо сегодня мне было как-то не по себе. А уж помню тот взгляд. Нет я как-то отдельно ото всех, пока инвард не покинет этот дом. Но если я думала, что на этом впечатление от сегодняшнего дня закончится, то сильно ошибалась. Не хочешь прогуляться по городу? спросил Айрат, а я отрицательно замотала головой. Трусишка, повторил он. Да, согласилась снова. Мне как-то тут хорошо. Верю, но выйти в город придется» хоть бы для того, чтобы купить тебе одежду. Я, если честно, совсем не против, что ты ходишь в моих вещах, даже готов самолично что-нибудь отдать. Но покраснела со стыда и прикрылась фартуком, точнее, накрылась им с головой, словно могла спрятаться от стоящего передо мной мужчины. Это мне стыдно, возразил Айрат. Стыдно, что моя помощница все никак не получит зарплату и заслуженные выходные. Так что собираемся и выходим. К слову, я уж была готова. Ничего нового в моем гардеробе не прибавилось. Тогда я могу идти хоть сейчас, вздохнула, убираясь с главы фартук, потом подхватила остатки грязной посуды. Значит, идем. И щелкнув пальцами, мужчина наколдовал мне платье. Это морок. Слетит тогда когда ты будешь в настоящей одежде и оставь ты эти тарелки, никуда они не сбегут. Ладно. Это была самая сумасшедшая идея выйти на прогулку в город, но рано или поздно мне бы пришлось покинуть стены дома. Сидеть заперти так долго нельзя. Перед тем как открыть дверь и ступить за порог, Арат сходил к своему не очень культурному другу, именуемому в народе королем. О чем то с ним очень быстро переговорил, И снова спустился вниз. Хранитель, что вроде и был рад идее вывести меня в свет напрягся. Вот как я могу оставить одну, вздыхал кот и поднимал глаза к потолку, и его. Что за выбор-то такой сложный? А кого бы ты выбрал? усмехнувшись, уточнил советник. И на этот раз я расплылась в довольной улыбке и прижала к себе кота. Выбор пал на меня. Ура! А этот король пусть пыхтит один в своей комнате, как самовар. Понятно, улыбнулся советник. Но нам действительно необходимо купить хотя бы несколько комплектов одежды. Знаю, знаю, возмущался кот, недовольно отходя от меня и дёргая хвостом. Но в следующий раз мы пойдем вместе. Только после обещания нас выпустили. А можно, я за вас держаться буду. Просьба эта для меня была крайне важной. Одно дело жить в доме в новом мире, а совсем другое выходить в этот мир. Да, легко. Советник протянул мне свою широкую руку и тихо добавил: "Если при виде нас люди будут падать на землю и сворачивать себе шеи от удивления, не удивляйся". Сглотнула и слабо улыбнулась. Я постараюсь не вязжать. Сказать оказалось сложнее, чем сделать. Сначала все было более чем прилично. Улица была тихой, соседние участки пустовали и гнили. А все почему? Дом советника был построен буквой Г и своей наименьшей стороной перекрывал улицу, делая тупик. То есть дом Арата был последний, точно так же, как и единственным из жилых. Все остальные строения в количестве двух или трех штук, что располагались на этой небольшой улице, пустовали. Ведь с мужчиной так боялись общаться, что даже жить в соседних домах не пожелали. Зря, очень практично и удобно, что рядом с тобой такой серьезный человек находится. Ни одни воры не страшны. А можно было бы все эти застройки на пользу пустить, задумалась я, вспоминая старые мечты. И что же тут надо сделать? Советник даже остановился, рассматривая соседний заброшенный сад, который зарос сорняком. Развести животных можно, воодушевилась. — Коней, курочек там можно, согласился мужчина, возобновляя шаг. Но в черте города не положено. А вот сад это, пожалуйста. Мы немного поговорили о том, какие бы деревья можно было посадить, чтобы потом и компоты делать, и варенье крутить, как неожиданно вышли на другую, более оживленную улицу. На тех участках точно никто не живёт. Никто. Так это же чудесно, восхитилась я. Можно теперь свободно гулять во дворе дома. Мужчина лишь брови приподнял и ничего не ответил. И, собственно, я не успела развить суть своего ответа, так как люди, которые попадались нам по пути, стали низко кланяться, но вместе с тем с интересом рассматривая меня. Я смутилась, закрыла рот и поближе подошла к идущему рядом мужчине. Было не по себе, было страшно. Было как-то даже неприятно. Скорее уж не шею свернут, а к согласе заработают, пробормотала я. Улыбка быстро померкла с моих губ, и настроение моментально испортилось. Быть в центре нездорового внимания оказалось трудно, Еще труднее было видеть, какими взглядами нас провожали: страх, удивление, неверие и сочувствие. Это они вам так сопереживают!» Пояснил мужчина, когда я поджала губы и уставилась на свои туфельки, честно наколдованной советником. "А чего мне сопереживать?" немного не поняла. "Ну а как же? Я тиран, жестокий и беспощадный палач, рядом с которым все юные девы падали в обморок. А тут вы не падающая", вздохнула, "и падать не собираюсь, если что". Вот это их и удивляет. Кто согласится быть рядом с таким человеком? Я соглашусь, ответил без промедления и добавил: а давайте как-нибудь побыстрее решим вопрос с моей одеждой и домой. Без проблем. Мне очень-очень бы хотелось прогуляться по новому городу, сравнить, как живут здесь люди, чем живут. Но гулять в таком напряжении не самая лучшая идея. Я люблю наслаждаться процессом, открыто смотреть на все, что меня окружает. Они жатся, как запуганный зверь к сильному человеку, рядом со мной. Советник короля резко остановился и утянул меня в первый попавшийся магазин. Мне было все равно, какого качества там будут продавать одежду. лишь бы выбрать себе минимальный комплект всего необходимого и сбежать, как можно дальше от этих взглядов, что прожигали дверь за нашими спинами. Мне до сих пор было некомфортно. А каково же Айрату, что каждый день сталкивается с подобным отношением к себе? Страх уродлив, но еще уродливее то, что он порождает: ненависть, неприязнь, отвержение. Неудивительно, что мужчина на этой отдаленной улице живет один. С другой стороны, не нужны такие соседи, вот честно. Встретили нас, упав на пол и низко поклонившись. Нам нужны женские платья. Спокойно проговорил Эрата и отошел к красному небольшому дивану, показывая, что ему и дела ни до кого нет. Лишь кивнул мне, чтобы не терялся, выбирала все самое необходимое. «Пойдемте», – прошептала женщина средних лет. Меня провели по залу между платьями, завели в примерочную, а из нее я шла по темному коридору ради интереса. Неожиданно перед моим лицом распахнулась дверь которая выходила на задний двор магазина. Бегите, произнесла хозяйка магазина. Я вас прикрою. Я не собираюсь никуда бежать. Я закрыла дверь, взяла застывшую женщину под локоть и потащила обратно. Мне действительно нужны платья для дома, а одно два для выхода. Мы снова вернулись в зал, где женщина еще довольно долго не могла прийти в себя. Обмеривала меня, предлагала разные фасоны, помогла подобрать белье и не понимала. Но почему? пробормотала она, поднимая на меня удивленный взгляд. Может, потому, что он совершенно другой? улыбнулась, останавливая свой выбор на нескольких платьях: свободных, удобных и вполне красивых. Два из них подойдут для дома, не стыдно хоть будет появиться при короле. А остальные пусть висят до лучших времен. Я вышла в зал с широкой и довольной улыбкой на лице. На мне было новое платье цвета спелой вишни, которое струилось по телу вниз. Волосы собраны в аккуратную прическу, на ногах очень удобные мягкие туфельки. Совсем скоро Мадам, что помогала мне с одеждой, вынесла несколько свёртков своими другими нарядами. Все выбрала. Как-то так вышло, что мы перешли на ты. Все. Тогда домой. Советник расплатился, забрал покупки и, придерживая меня за локоть, вывел на улицу. Наверное, в этот момент у женщины произошло прозрение. Раз она тяжело опустилась на стул и открыла от удивления рот. Да-да, все не такое, каким кажется на самом деле. По дороге домой Арат завел меня в отдел, где я смогла купить себе мыло, шампунь и прочих нужных вещей для женского счастья. У меня никогда не было столько всего для личной гигиены, поэтому радовалась я искренне, чуть ли не прыгая даже перестала обращать внимание на людей, что попадались нам на обратном пути. От души обняла советника и поблагодарила. Мне показалось, что он смутился. Вот, даже чуточку покраснел. Шли обратно довольно быстро, но у дома мы снова остановились. Так что скажешь по поводу сада? Уточнил советник, придирчиво рассматривая соседний участок. И садовых качелей улыбнулась. И по поводу резной веранды. Не остался в долгу мужчина. Тогда скажу, что это все очень-очень надо. Значит, будет. Домой мы зашли воодушевленными, но я сразу же поспешила к себе, потому что в гостиной нашелся король, который о чем то беседовал с хранителем и на нас посмотрел ну очень выразительно. Спасибо, я пойду, пробормотала, сбегая. Но не нравится, как на меня смотрит этот человек. И совсем скоро я даже поняла, почему он меня оценивает таким презрительным взглядом. В комнате я быстро переоделась в домашнее платье и даже тапочки, что радовали меня своей мягкостью. Развесила новые вещи, расставила обувь и разложила купленные баночки в ванной комнате. Совсем другое дело. Радостно сообщил Ворон, летая в комнату. Я тоже очень рада. Ну что, пойдем делать кухню? Мне срочно хотелось чем-то себя занять. А давай. Согласился Ворон, перелетая мне на плечо. Так мы с ним и спустились вдвоем, чтобы застыть между этажами и вслушаться в разговор. "Я не понимаю, что ты в ней нашел? — возмущался король. "Скольких милых особ предлагал тебе?" Сколько высокопоставленных чинов желали отдать своих дочерей тебе в жены? — Только вспомни о том, что мне на тот момент никто не нужен был, ответил советник строго, словно осуждая друга. А сейчас, значит, решился? Можно и так сказать. Спокойно произнес советник, в то время как король бушевал от гнева. Так убери свою помощницу с глаз долой и осмотрись. Сколько замечательных девушек вокруг. И среди этого большинства именно ты выбрал Эйлин. Не тебе говорить мне о выборе, друг. Мужчины замолчали. Этой паузы я и воспользовалась, чтобы проскользнуть мимо и закрыть двери за спиной. Все, теперь я отсюда не выйду до тех пор, пока все не переделаю. И пока эти два ценителя женской красоты Я разойдутся по комнатам. Завидует, пропел ворон, превращаясь в кота. Он то вляпался!» Я пожала плечами и быстро стала делать то, что у меня лучше всего выходит Готовюсь и убираться.